Рядом двигалась личность уже знакомая, тот самый товарищ по несчастью, оказавшийся на сетке, белобрысый. На сей раз он красовался в такой же капелевской форме, какую носил проштрафившийся штабс-капитан, только белобрысый то ли имел больше заслуг, то ли запросы у него оказались выше, на нём сверкали золотом старинные полковничьи погоны с двумя просветами без звёздочек. У бедра висела сабля, в богатых ножнах, судя по всему, настоящая. Двое замыкавшие кавалькаду особого интереса вовсе не представляли. Очередные верзилы с роскошными усами, один чёрный как ворон, цыганско-казачьего облика, второй типичная славянская харя. Повои их карабины через плечо пыжатца невероятно. Взгляд хозяина мельком скользнул по пленникам, и они с Мазуром на них встретились глазами, словно шилом кольнули друг друга такое впечатление. Кузьмич уже стёрнул картуз и низко поклонился, выпрямился, но картуза не надел, зачастил с подобострастной развязностью балованного управителя: "Рады приветствовать, батюшка барин, во владениях ваших". особыми достижениями, скудные, похвалиться не можем, но и без дела не сидели вас, дожидаючись. Соизвольте обозреть нынешний полон, а вось и не прогневаетесь. — Осмотрел уже, — сказал хозяин, ловко спрыгивая с седла. — Неплохо, друже. Как ни удивительно, их разговор вовсе не казался скверной комедией. Сейчас и здесь всё выглядело естественно и вполне уместно. Хозяин со всей серьёзностью принял от Девахи каравай, отщепнул пышный кусочек, макнул в солонку и съел. Можно выразиться истово, если это и была игра, все присутствующие относились к ней крайне благоговейно. след за хозяином отломили по кусочку человек в черкесские и белобрысый полковник. Хотя этот, если разобраться, ниоткуда не прибыл, заимки-то он не покидал, парни с карабинами к хлебу соли допущены не были. Они стояли, держа в поводу пятерых коней, старательно вытянувшись в струнку. Хозяин, сопровождаемый комитетом по встрече в лице Кузьмича и доктора Диваха Проворно улетучилось куда-то вместе с сыгравшим свою историческую роль караваем, полковником и бородатым, прошёлся вдоль недлинной шеренги пленных, что твой Наполеон. Мазуру его взгляд не понравился. Очень уж хозяйский. не прикрыто барский, а то как бородатый озирал Ольгу, не понравилось ещё больше. Он моментально прикинул: вообще-то даже в таком положении можно без особого труда накинуть хозяину на шею цепь от кандалов, взять в надёжный захват, получив таким образом отменного заложника, и уж тогда переболтать по душам. Стоп. Очень уж рискованно. Мальчик узмич Хозяин жестом остановил кузмеча, посунувшегося было к нему. Сам попробую угадать, кто тут геройский майор. Это, скажу тебе честно, не столь уж и трудно. Не пузатый же. А у этого морда типичная его хлуя, так что выбор не велик. Он указал на мазура. Вот он, той майор. Хороший, жилистый, глаза злые, деркает вполне несгибаемо. Удачное приобретение, хвалил Кузьмич. Что с Мишанией? Помер Мишаня, батюшка Барин, скорбно отозвал с Кузьмич. Поутру доктор говорит, рёбра у него с одного удара сломались, сердце проткнули. Казалось, такая новость хозяина крайне обрадовала. Он посмотрел на Мазура благосклонно и даже поднял руку, собираясь похлопать по плечу, но передумал. чуть повернул голову. Ибрагим Глы? Что, Прошка? Моментально откликнулся тот, преддвинувшись и положив руку на кинжал. Свести тебя с майором? Кто кого? Совсем трудно сказать, Прошка, протянул Ибрагим Глы, смотря, как, с чем и где. Вот то-то, кивнул хозяин. Странно подумал Мазур. Очень уж фамильяр на этот липовый кавказец, а он липовый, сомнений нет, довольно неумело имитирует акцент, обращается к всесильному в этих местах барину, но тот не гневается ничуть. А имя вроде бы знакомое, определённо крутятся ассоциации и аллюзии. Ибрагим оглы положительно знакомое имечко, но с чем оно связано? Почему-то оно как раз связано с прошкой. Прошка и Ибрагим могли, Ибрагим могли Прошка. Спокойный голос хозяина сбил его с мысли. Пошли, Кузьмич, поболтаем с дороги. Я доволен, так что вели всем водки, этим тоже. Только смотри особенно не расщедривайся, возможно, уже завтра и придётся начинать. Он отвернулся и в сопровождении свиты направился к парадному крыльцу. Глядя ему вслед, Мазур даже издал от избытка чувств нечто вроде громкого хмыканья, на что никто не обратил внимания, все взоры прикованы к удалявшемуся шествию. Ну, конечно же. Можно было догадаться и быстрее: Мазуруте, потом сценному сибиряку. но впечатлений оказалось много. Вот не сразу и допер. Прошка! И браги моглы! Пушка у парадного крыльца! Высоченная башня, смахивающая на Эйфелеву! По идее, она должна быть сорокосоженной! Сколько там в сажении... Ага, в общем-то, на первый взгляд, сходится! Роман Шишкова! Угрюм Река на протяжении многих лет любимое чтение нескольких поколений обитателей Шантарской губернии, потому что именно в ней действие романа и происходило. Шишковской угрюм река. Это Нижняя Тунгуска, протекающая в километрах этих 300 от Заимки. А если мазур немного и ошибся, то не более чем на полсотни верст. Всё сходится. Слишком многое совпадает. И осложняет дело, определённо осложняет. Голову можно прозакладывать. Что встал? Подтолкнул его в плечо караульный. Команды не слышал, шагая в горницу. А где пристав Амбреев? Спросил у него Мазур. Соседи по цепи даже Ольга покосились изумлённо. Однако Конвойр ничуть не удивился, перекрестился на староверский лад и вздохнул. Не выдержал пристав из обилия спиртного, ещё весной от скуки долокался до полного изумления и к мишке в яму свалился с дуру.